Глава 17. Новый рецепт и новое открытие. Утро меня вновь встретило солнышко. День обещал быть погожим, и я была очень этому рада. Я с наслаждением потянулась, сбросила себя покрывало и встала с дивана. В доме было довольно прохладно, и я поежилась. Похоже, вчерашнее тепло от камина исчезало, и снова укрывшись покрывалом, я первым делом затопила камин. Затем повесила на проволоку чайник с чаем, а на кухне растопила очаг и стала разогревать вчерашнюю кашу из топора. «Леон!» — позвала я своего дружка в надежде услышать его милое жужжание, и я услышала. Оно доносилось откуда-то сверху. Подняв голову, я увидела его сидящим на верхнем шкафу. Его глаза были сонными, и он едва удерживался на месте, покачиваясь. «Доброе утро, дружок! Ты как, хорошо спал?» но кролепчел что-то пробурчал себе под нос, отвернулся от меня и, кажется, лег на другой бок. Видимо, не доспал. Пожав плечами, я улыбнулась и решила, что пока разогревается завтрак, выйти на улицу и сделать то, что собиралось вчера — начать сушить дрова. Их было достаточно. Я и понимала, что чем раньше я начну, тем быстрее управлюсь. Недалеко от дома я заметила лежащую на земле палку, Подперев навес, чтобы он не рухнул окончательно, я взглянула на крышу. Она была в дырах, а балки настолько прогнили, что казалось, вот-вот рухнут. Да, одна лишь подпорка тут явно не поможет. Нужно что-то капитальное. Я осмотрелась и поняла, что ничего похожего на куски железа или доски, из которых можно было сделать временную крышу для навеса, я не нашла. Значит, придется все же идти в лес за хворостом. но пока стоят солнечные денечки, у меня есть время высушить дрова. Главное, с этим не тянуть. Вернувшись в дом, я быстро заварила чай, сняла кашу с очага и вкусно позавтракала. Каша и правда получилась на славу. Ты знаешь, я решила на обед приготовить еще что-нибудь вкусненькое или испечь, сказала я Леону, который так и сидел на шкафу, не показываясь. Обычно сладкие десерты у меня получались лучше всего, а к ароматному чаю это будет настоящим праздником живота. Тем более я собиралась ходить к девочке, и если я приеду не с пустыми руками, а с корзинкой вкусных пирожков или кексов, она точно разговорится. Так и сделаю. Поднявшись из-за стола, я подошла к одной из столешнице и открыла кулинарную книгу. Пролистала несколько страниц и наткнулась на рецепт пряников. Их тут было несколько страниц. Медовый, имбирный, лимонный, мятный, с начинкой, с глазурью. Видимо-невидимо. Я пролистала дальше, надеясь найти что-нибудь еще из десертов. Но ничего, кроме пряников, в этой книге не было. Даже каша куда-то подевалась. Хм, вчера вот здесь была пшеничная каша с грушей, а сегодня тут пряники. — Эта книга особенная! — услышала я писклявый голос ушастого и подняла голову. — Она делает только то, что нужно тебе. Ты вчера хотела что-нибудь приготовить, например, кашу из топора? И она дала тебе десятка рецептов разных каш. Ты просто не стала листать дальше, а так бы увидела. Сегодня тебе нужны были десерты, и книга тебе подкинула рецепт пряников. Но я никогда раньше не пекла пряники. Значит, тебе предстоит этому научиться, — фыркнул недовольный королев и спланировал со шкафа. Выбирай пряники, а я попробую найти для тебя нужные ингредиенты. Вот оно что, — радостно произнесла я, сложив руки на груди. Но почему-то ты вдруг вздумал мне помогать. Петух в попу клюнул. — Что? Петух? — усмехнувшись, спросил ушастый, и мне показалось, что он улыбнулся. — Меня еще никто не клевал в мое самое пушистое место. А если это случится, я обязательно это замечу. — И все же почему? — не унималась я, разглядывая рецепты пряников и пытаясь выбрать один самый вкусный. — Мне сегодня ночью было видение, — заговорил Леон загадочным голосом. — Что, если и дальше буду мешать тебе обустраивать этот дом, на моей спинке пропадут черные полоски? — Хм, я тоже слышала про такое явление, — серьезным видом произнесла я и кивнула. До ужаса захотелось рассмеяться, но я сдержалась. — Правда? — испуганно спросил зверек, и глазки его вдруг потускнели, а уши совсем поникли. Мне его стало так жалко, что я подошла к нему и погладила по пушистой голове. — Не переживай, малыш. Мы сделаем все, чтобы этого не случилось. А пока давай и правда испечем пряники. Имбирный с медом. Облизнулась я и кивнула. Сможешь найти мне нужные ингредиенты? Сделаю, что смогу. Кивнул пчел и посмотрел на меня. Говори, что нужно. Я продиктовала ему рецепт, понимая, что из всего, что нам нужно, у нас нет ничего. Все закончилось вчера при приготовлении каши. И сейчас наши закрома были пустыми, как собственные карманы. «Я попробую принести, что найду, но ничего не обещаю. Никаких ингредиентов, боюсь, нет в нашем небольшом поселке. За ними нужно ехать в столицу, а это совсем не близко. Можно сказать, несколько дней пути. Хорошо, ли он? и то, что возможно, а дальше разберемся». Пролепчел хмыкнул и тут же вылетел в форточку окна, а я пошла на улицу и принялась за дело. Я вынесла все старые дрова на траву, которая уже успела высохнуть после утренней росы и разложила их на солнце. В течение дня я ходила вокруг них и переворачивала, пока часть из них не подсохла. Грязные, покрытые плесенью дрова я тоже привела в порядок. К вечеру они тоже стали достаточно сухими. Я даже успела сходить в ближайший лесок и набрать охапку хвороста. Вместе с ветками грушевых деревьев я уложила все на крышу навеса, укрепив конструкцию с помощью веревки и камней. Это самодельное покрытие закрыло все проплешины на навесе, и я надеялась, что после выпадения первого снега он окончательно заткнет дыры, образовав своеобразный ледяной наст. Благодаря этому дрова смогут оставаться сухими до самой весны. Когда я вернулась домой, то осознала, что весь день провела на улице. Изможденно я добралась до кухни и без сил опустилась на стул. Но тут увидела то, от чего у меня перехватило дыхание. Я сидела и смотрела на переполненные продуктами столы и не могла поверить своим глазам. Холщовые мешочки, деревянные баночки, перевязанные бечевкой, пучки специи, травы цветов, глиняные крынки. Все это стояло практически на всех столах, и среди этого многообразия даров сидел довольный кролепчел и уплетал морковку. — Откуда это все, Леон? — изумленно спросила я. — Ты не поверишь! —